Ультиматум Тайного Совета поставил Махоуни в положение, как выразился Килгур, дрозда на ветке. Если Ян еще смутно догадывался, что такое дрозд, то уж не имел совершенно никакого представления, на каких ветках любит сидеть эта птичка. Впрочем, кое-что стало ясно, когда на встрече с Манаби обошлось без недельных предварительных преамбул. Сэр Эко прибыл точно в назначенное место. Без предисловий, он заявил, что требования Лавета зажали народ Манаби между скалой и твердой поверхностью. Оба выбора были неприемлемы. Я не сказал, мы вас предупреждали. Не стал он и занимать время сэра Эку соответствующими утешениями. Вместо этого он был так же прям, как и Манаби. И сразу обрисовал в общих чертах главный план Стена. Молодой адмирал задумал суд над убийцами. Суд этот надлежало провести независимому трибуналу, состоящему из наиболее уважаемых существ в империи. Благонадежность в прошлом каждого из представителей должна быть вне всяких сомнений. Для того, чтобы гарантировать правомощность всех действий суда, Стэн предложил сэру Эко выступить в роли независимого эксперта. Ему одному позволялось профессионально оценивать, что улики и свидетельские показания безупречны. Во время работы суда Стэн и Махоуни приложат все усилия, чтобы обеспечить безопасность каждого из членов трибунала. «Насколько возможно это сделать?» – спросил сэр Эку. «Полной безопасности гарантировать нельзя. Поэтому я и сказал, приложим все усилия, не более того». «Что ж, понятно», – сказал сэр Эку, и справедливо. Махоуни не удивился ответу. Он предлагал намного более надежные гарантии, чем та, что дана тайным советам. Затем не сказал, что они со Стеном позаботятся о том, чтобы все детали процесса освещались настолько широко, как это только возможно. И именно Стэн предложил, чтобы каждый, неважно, далеко ли близко он находился, имел бы возможность ознакомиться с беспристрастными подробностями судебного разбирательства. Ну и разумеется, тайный совет... также сделать все возможное, чтобы воспрепятствовать такой открытости. «Вы дадите им возможность защищаться?» – спросил сэр Эку. «Да, конечно». «А если они откажутся?» «Что с того?» Сэр Эку на мгновение задумался. «Да, действительно». «Разумеется, что если трибунал объявит обвинительный вердикт, это еще не будет означать, что члены Тайного Совета смиренно отдадутся в руки своих тюремщиков. Здесь Стэн стремился добиться морального перевеса. Корректно проведенное решение суда пробьет так много дыр во власти тайного совета, что все союзники от них отвернутся. Что ему предложить совет, кроме АМ-2? Да и это добыть ему оказалось не под силу. «А кто будет выбирать членов суда?» – спросил затем Сереку. Махоуни ответил, что только монаби обладают достаточным авторитетом. То же самое касается механики встреч с потенциальными членами суда. Сэр Эко должен попытаться тайно облететь одну систему за другой и при этом не оставить никаких следов. Ему предоставляется полная свобода действий и не только из соображений справедливости и секретности, но еще и по чисто практическим причинам. Кто еще в отсутствии Вечного Императора обладает опытом в делах подобного рода? У сэра Эко были свои соображения по поводу Вечного Императора, но он не стал делиться ими с Махоуни. Как бы он был удивлен, если бы узнал, что и Махоуни думает о том же. Когда Манаби был склонен согласиться, Махоуни мысленно прошелся по второй части плана Стена. Он не стал объяснять, почему на встрече отсутствует Стен, и хранил молчание не из-за недоверия, а руководствуясь старинным непререкаемым правилом Корпуса Меркурий. «Знать только необходимое». Кроме того, Махоуни не был уверен, что сэр Эку согласится с ними, «знай он о миссии Стена. «Если Стэн и на сей раз проиграет, шансов не будет никаких, а независимый трибунал станет пустым звуком». «И последний вопрос», – промолвил сэр Эку, «какова юридическая основа этого трибунала? Что делать, если мы не сможем найти подходящие законы?» «Ничего», – сказал Махоуни. Стен знал, что вы спросите об этом и попросил передать вам, что и понятия не имеет, что тогда делать. В нашей команде нет имперских ученых-юристов. В самом деле нет, согласился Сареку. Мои трудности сейчас в том, что я не могу представить себе обстоятельств, которых император позволил бы такому случиться. Он никому бы не разрешил править таким образом. И трудность в том, что совет правит именем императора». с теми же самыми законами. – Ну, не знаю, – сказал Махоуни. – Наша империя так стара, что нечто подобное наверняка хотя бы раз уже происходило. – Думаю, вы правы, – кивнул Сыреку. – Тогда все, что нам нужно… – Очень хорошо, так и сделаем. Маршал флота Ян Махоуни почувствовал огромное облегчение, словно большой груз упал с души. Они с Манаби обдумали еще кое-какие детали. И настало время расходиться. На прощание сэр Эку произнес фразу, которая озадачила и сперва встревожила Махоуни. «Да, вот еще что. У меня есть просьба для вашего молодого адмирала». «Какая?» «Передайте ему, что мне бы хотелось встретиться с ним еще раз. Независимо от результатов его миссии. Я надеюсь, что есть все-таки место, где все могут летать». «Он поймет?» удивленно спросил махоуни. О да, он поймет!